Стены невысотой крепки, мудрый аркаим, а отвёрдостью их защитников, А с этим в крае слабовато. Лучших из бойцов война уже сожрала. Осталось то, что осталось. Для получения из птуха нужно поставить лагерем с северной стороны, из Аналарафа, с юго-восточной. Сами мы с остальными ополченцами тут останемся. Будем находиться в прямой видимости друг от друга. Плотной осады это назвать нельзя, но все стены на виду будут. Так что незаметно ни из города, ни в город никто не проверется. Сейчас ополченцы пусть устраиваются, а завтра начинают город штурмовать. Надесть на стены вязать пучки из хвороста, подкидывать под частокол и поджигать. Толку, конечно, мало. Но пусть защитники понервничают. будут а? на рассвете обозников соберешь. к лесу поедете. Рубите тонкие хлысты, везите сюда. Сделайте потом наметы. А что за наметы? Не понял правитель. Такие, в леснице такие, шириною соженье в 3х4. Они тяжёлые, если к склону привалить, отбросить потом их трудно. После этого поливая их, не поливая, все равно наверх забраться нетрудно. Я же сказывал, мудрый Аркаим. пользуя от ледяных стен только то, что шайки разбоиничи, по ним тайно наверх не залезть. Да и то, пригляд ратников умелых нужен. Будут а, сперва наметы, понял? Потом найдешь сосны ровные и высокие. Стены в высоту сожжения 10 будут. Значит, хлысты по 15 блинов понадобятся. Свалишь от ветвей зачистишь. Ну, что где если точно понадобится. Ложишь попарно на телеги, комлем к макушке. Одну телегу под один конец, с другой под другой. Поверх стволов набьешь палки поперечные в полушаге одна от другой. Тоже типа лестницы. Вот эти приклады сюда не подвози, пока все пять полностью готовы не будут. Все понял? Давай, действуй. Ты за старшего. Из меня ключник хороший выйдет, боярин. Приосанившись, кивнул паренек. Вот увидишь. Посмотрим. Ну что, мудрый Аркаим, идем к ополченцам?» Ты правитель, тебе своей властью старших у малое лагеря назначать надо бы. Досто на сегодняш утрам больше напоминало цирк или веселый праздник. Дополченцы, посланные в атаку старшими из своих городов, прыгали на бледянелой стены Каима, заскакивали на них с разгона, лезли вверх, пытаясь выбить ступеньки для ног и рук, но раз за разом соскальзывали обратно к подножью. Сверху на них бросали камни и бидные слова. Выплескивали ледяную воду. Деревянные чубаки, а изредка и копья. В нескольких местах атакующим удалось забросить наверх к тыну вязанки хвороста, но зажечь хоть одну не получилось. Облитые водой, воины, румяные и веселые возвращались к костру сушиться, Подкрепляли силы горячей кашей и хмельным медом, снова уходили к стенам, угрожая защитникам всякими бедами. И всё также безуспешна коробка лиц наверх. Пожалуй, только ведун замечал, что камни, выбрасываемые на склоны с улицы, самые настоящие способны поранить или покалечить. значит, чем больше их выбросят защитники сейчас, тем меньше этого оружия обрушится на ополченцев потом, когда наконец дойдет до дела. Пустое веселье длилось два дня. На третий обозеньки, понукаемые величавым холопом, привезли десять вазов, набитых длинными березовыми и осиновыми хлыстами. Еще день к ним, разложенным на земле, привязывали веревками и ремнями ступеньки поперечные. а потом наметы с разных сторон придвинули к стенам города. Обороняющихся ждал очень неприятный сюрприз в городе выстроенном в форме правильного круга, не имеющего на стенах ни выступающих вперед башен, ни площадок для флангового огня, совершенно не видели того, что происходит под ногами. Не знали, где стоят лестницы, а где нет. Где атакующие лезут на штурм, а где просто подходят ближе, чтобы попугать или подразнить. Вязаны хвороста к этому времени ополченцы заготовили изрядно, а потому в первый же вечер смогли, не потеряв ни одного человека, запалить у участокола жаркие костры сразу в двадцати местах. Выжечь проходы атакующие не сумели. Горожане успели вовремя залить костры водой. Но теперь у людей появилась уверенность в том, что шанс прорваться внутрь есть нужно только постараться. Вечером у многих костров мужчины разгорячённо обсуждали, как можно устроить настоящий негасимый костер. Кто предлагал постоянно подбрасывать сухие вязанки, кто накрыть заброшенный наверх хворост шкурами, которые не дадут в воде заливать огонь, а потом просто сгорят. Некоторые ополченцы даже подходили коллегу с этими идеями. И Он разрешал попробовать, почему бы и нет? Успеха может и не добьются, но нервы защитникам помотают. Значит, перед решающим штурмом сил у Каимцев станет куда меньше, нежели сейчас. Пусть выматываются. Победа складывается из мелочей, и каждая мелочь может спасти чью-то жизнь. С большими хлыстами у холопа, видимо, что-то не заладилось. И он пропадал довольно долго. Целых три дня ополченцы так или иначе пытались прожечь в частоколе дыру. Снаружи тын покрылся многочисленными оспинами, местами древесина выгорела почти до середины кольев, но сквозных прорех не удалось сделать нигде. Вода выливаемая через стену иначе частокол изнутри делал свое дело, убивая огонь раньше, чем тот успевал довести дело до конца. Олегу даже стало интересно. Он был уверен, что вскоре его бойный найдут свой, неведомый другим способ одолевать пожарную оборону горожан. Однако вечером третьего дня, усталый, взлохмаченный и усыпанный опилками, Будута все же появился в палатке Ведуна. Готово, боярин, сделал, — Тяжело выдохнул он. Эйда, глянешь? Глянешь? Не понял Середин. А разве ты их еще не привез? — Так я так помыслил, ты их приспособ бысию в тайне сохранить намерен. От тобой сюда и не повез. В леске на дороге пока оставил. «М -м, тоже верно, согласился Ведун. И по со шкур. — Набажди здесь, Урсула, я сейчас вернусь. До леска от воинского лагеря было всего около километра. Так что седлать коня лек не стал, решил пешком пройтись. Будто это уже оставил своего скакуна возле палатки. "По чего так долго?" поинтересовался Середин, пока они шли по утоптанному снегу. Так с длиной длину никак не могли угадать и боярин. Снизу смотришь, вроде все двадцать саженцев в дереве получится. Валишь, а вёмы десяти не набирается. Обидно, да и часы уходят. Сосы-то неохватные, сам увидишь, боярин. А их еще закинуть на телеге надо было, так да дороги вывести, они сырые, тяжелые, что валуны. Холоп говорил правду. Комель каждый из доставленных им сосен был больше метров в диаметре как обозники ухитрились погрузить эти деревья и привезти не распиливая на куски можно было только удивляться ну молодец молодец покачал головой ведун не ожидал от тебя такой прыти на будет правителю за тебя слово замолвить может и наградит устроишься потом Коли, с нами к Муромскому князю вернуться не получится. Ты наверх глянь, боярин, «Обрадовался будто. Я там планки-то в выемки врезал, дабы не качались, коли на край наступишь. Но они ведь у комля то đu хвоста, по толщине сделау разные. Я стволы веревками в единоцело по всей длине увязал, а планки поверху укрепил от болтания. Отлично. Запрыгнув на край телеги, заглянул наверх виду. По тонкому концу ствола, на расстоянии сантиметров 40 друг от друга, шли аккуратные ступеньки из полешек в ладонь толщиной. "Отлично, буду Буду-то! Быть тебе после полной победы княжечем. А со мной завтра пойдешь, Так ещё добыча перепадет изрядно. Ты вот что, спереди и снизу" Под стволами по чурбаку толстому еще подвижи, не у самого края, но не дальше, как в соженью. Ох, боярин, помытал головой холоп, и так штуки неподъемные получились. Так это хорошо, что неподъемные будут-то, похлопал его по плечу ведун. Тяжело закидывать, зато и не сбросить будет. Как закончите крепить чурбаки? Оставляйте эти штуковины здесь и идите отдыхать. Чуяет со мне никто их отсюда не украдёт.